Антонио, а. Что, а, Антонио, подожди, зачем ты выплевываешь свои зубы? Знаешь, Мария, мне не нужны эти зубы. Все равно они больше не прикреплены к моей челюсти. А в таком виде они мне не природятся, только мешают разговаривать. Да? Ну ведь видней. Да. Но зато, Мария, я могу открывать пиво глазом. Смотри. Антонио, может не надо? Подожди, подожди. Не волнуйся, ты же меня знаешь. Ха!